Глава шестнадцатая. Революционный кружок. В этой части гранитного я еще не был. Улочка петляла кривыми поворотами под уклон. Последний фонарь уличного освещения остался позади в двухстах метрах. К этим воротам. Елена указала на покрытые облупившейся синей краской и снабженные массивными петлями деревянные ворота, подъезд к которым основательно зарос травой. Я подъехал почти в упор. — Гаси свет и посиди пока. Я спрошу, примет ли он нас. Елена открыла дверцу. — Оказывается, у вас есть тайна в тайне, — пошутил я, выключив фары. — У меня получился бы отличный репортаж для желтой газетенки. — Я бы посмеялась, но дело серьезное. Лена скрылась за воротами. Я открыл передние окна и наслаждался прохладным вечерним воздухом, ароматом травы и стрекотом сверчков. Солнце уже село, а желтая полоса заката постепенно темнела и краснела. Таким невероятным казалось, что я нахожусь в самом обыкновенном месте на земле, из которого нельзя выбраться. Вижу тот же закат, что и люди в других деревнях и городах, но фактически нахожусь в огромном аквариуме, созданном каким-то торусом «Сергей, идем!» — позвала меня Елена из темноты. Я закрыл машину и пошел на голос. — А почему мы так таимся? У вашего, вернее, уже нашего божества есть собственная полиция? — Не придумывай. Просто я не хочу, чтобы люди знали про наше сообщество. — Понятно. Я осторожно прикрыл за собой ворота, придерживающие Колду рукой. Елена повела меня в дом. Только когда мы вошли, в нем зажегся свет. На окнах висели настоящие блокаут-шторы, не пропускающие свет. В кухне, обставленной еще советской мебелью, за круглым столом съели двое мужчин и одна женщина. «Добрый вечер», — поздоровался я. «Это и есть Сергей», — представила меня Елена. «Это Владимир, Марат и Катя». «Очень приятно». «И нам», — ответил за всех Владимир. «Присаживайся». «Елена сказала, ты опытный журналист». — Да, вы могли меня видеть по телевизору в областных или городских выпусках. — Да я не смотрю телек. Честно говоря, там совсем другая жизнь, как в незнакомой стране. Вообще не интересно Сказал Владимир. — А я видела вас. — Катя улыбнулась. — Вы рассказывали про схему воровства во время строительства завода запорной арматуры. — Да, делал такой репортаж. Даже был бит хулиганами за это. На машине сломали зеркала и разбили лобовое стекло. Мне было приятно, что меня узнали, но воспоминания оказались не из лучших. Я уселся на свободный стул рядом с Еленой. Польза была от разоблачения. Поинтересовался Марат. Да, несомненно. Два человека сели надолго, третий неожиданно выпрыгнул с балкона. А завод быстренько достроили, и теперь он спокойно занимается тем, ради чего и проектировался. — Да уж, у вас там свои проблемы, у нас свои. Владимир постучал пальцами по столешнице. — Чаю или чего покрепче? Я посмотрел на Елену, не зная, как поступить в незнакомом обществе. — Давайте покрепче, иначе у Сергея случится шок, и его опять надо будет возить, — предложила она. Индивидуальная особенность, — смутился я. — Организм защищается от переполнения буфера обмена падением в сомнобулическое состояние. — Ничего не понял, — хмыкнул Марат. — При здесь буфера? — Буфер. — Забейте. Я отмахнулся. Алкоголь снимает ограничения. Владимир потянулся к холодильнику, открыл его и вынул бутылку водки. Катя подала в рюмки. — Ты не подумай, мы не выпивохи, — предупредил Владимир. Просто нам сейчас нужно быстро перешагнуть психологический барьер. «Понимаю. Точно таким же способом я налаживаю связи с необходимыми людьми, как правило, источниками информации», — похвастал я. Владимир замер со склоненной к рюмке бутылкой, бросил подозрительный взгляд на меня, затем на Елену. «Володь, он журналист. У него работа такая. А здесь он не за этим». — Если ты был железнодорожником, это не значит, что костыли забиваешь в шпалы, где ни попадя. — Ладно, верю. Он разлил водку по рюмкам. — Вот огурцы, помидоры перчик со своего огорода. Закусывайте. Сам замахнул рюмку без тоста. Поставил и взял с тарелки дольку нарезанного помидора. Я тоже выпил. Давно не употреблял водку. Она показалась мне жутко химической. Плечи невольно выдали мое отношение к ней передергиванием. «Не очень?» — спросил Владимир. «Не, нормальное Хорошая. Я взял перчик и быстренько зажевал, чтобы перебить неприятный вкус». «Ты знаешь, кто я?» — приступил к делу Владимир. «В общих чертах. Вы знаете, как не дать Торусу проявиться в этом мире?» «Предполагаю». Владимир снова разлил водку. Три года назад я по старой памяти решил прогуляться по заброшенной железнодорожной ветке, в сторону карьера. У меня выходной был законный. Иду, никого не трогаю, иду, никого не трогаю, смотрю, может, туда до меня рельсы уже начал курочить, думаю, отрежу себе край на наковальню. Как назло, никому из наших железа не нужно. И тут я слышу выстрелы. Думаю, опять охотники в наши края приехали. В районе карьера дичи развелась, тьма. И туда из соседних деревень так и шныряют охотники. Наши менты даже пытались припугнуть их, чтоб не портили нам тишину. Короче, выстрелы затихли, иду, секу по сторонам, чтоб меня за кабана не приняли. Вижу, мужик лежит в крови. Грудь прострелена кровью изо рта булькает. Того и гляди, кони двинет. А время уже вечерело. Это был как раз конец лунного месяца, и в этот вечер намечалось снисхождение. Я понял по корчам раненого, что он не может дышать. Решил, что у него гематорокс. Вынул свой перочинный ножичек и дырку ему проковырял между ребер. Кровь лишняя вышла, и он задышал. Шепчет мне, друганы по ошибке подстрелили, решили, что насмерть избежали. Я ему говорю, братан, есть шанс не умереть, но ты должен кое-что узнать и поверить мне. Рассказал ему про нашу ситуацию, а потом началось снисхождение. Его и без контракта может любой почувствовать. В общем, после полуночи найденышему ему полегчало. А я сижу возле него и думаю, раз в эту сторону заклятие работает, то почему бы ему не сработать в обратную? Владимир поднял рюмку и выпил. Мы ведь добровольно подписываем контракты, чтобы обрести бессмертие. Но если мы все решим, что оно нам больше не нужно, то перестанем питать спираль, и ворота этому демону никогда не откроются. Бессмертие — противоестественное состояние человека, следовательно, оно греховное, и мы за это поплатимся. Спасенным человеком был Марат, — предположил я. «О, сообразительный!» Владимир еще раз обновил рюмки. «Да, это был я». Марат кивнул. Друзья оказались в шоке, когда я им через пару дней позвонил и сказал, что жив и здоров. Они приехали навестить, а у меня только шрам остался, как будто год прошел. Плакали, в ноги падали, чтоб простил. Он замолчал на время. «Я, конечно, простил». — А моя роль в вашем кружке какая? — поинтересовался я. — Связь с общественностью. Подготовка людей к правильному мнению. — Ты же журналист, мастер внушения. Владимир выпил третью рюмку. — Брррр, гадость. У меня сразу появляются вопросы по этой ситуации. первый Если мы убедим людей не соблюдать контракты, то почему они не исчезнут в первое же снисхождение? Я уже знаю, что нарушители исчезают неведомым образом. Второй. Если часы у здания администрации являются необходимым атрибутом подписания контракта, почему бы их не украсть или не сломать, что вынуждено лишить Торуса его паствы? Может быть, тогда и делать ничего не придется. Нет часов, нет магии. Я уставился на Владимира в ожидании вразумительного ответа. Слушай, сюда. Он придвинулся в мою сторону. Ежемесячно контракты по разным причинам нарушают десятки человек. Но исчезают один-два. Мы с Катей уже два месяца, как не соблюдаем, два снисхождения пережили и ничего. «Я три», — Марат показал три пальца. «И как вы можете это объяснить?» «Меня заинтриговали их откровения. Люди не сами собой исчезают. Их забирает человек, возможно, из наших. Я сделал из погреба бункер, укрепил бетоном, соорудил вентиляцию, массивную дверь. В вечер перед снисхождением мы с женой прячемся в ней и пережидаем». В первый раз я слышал, как кто-то, ходил, пытался поддеть крышку, но бесполезно. Во второй раз я поставил охотничью камеру с датчиком движения. Но этот тип как будто догадался и не попался. Только тени было видно от него. — А может, он и есть тень? — В каком смысле? — Проекция торуса в нашем мире в виде какой-нибудь субстанции типа плотной тьмы или черной плазмы. Сходу придумал я. не ерунда это. Если бы он был не человеком, то и запоры и стены ему были бы нипочем. В том-то и соль, что за нарушителями охотится человек. Пока все находятся в отходнике после снисхождения. Он этим пользуется и вывозит их куда-то. Неуловимый работник... «Есть версии, кто это может быть?» — спросил я. «Мы считаем, что на это способен либо спаситель, либо часовщик. Скорее всего, он приезжает сюда перед снисхождением, забирает людей, потом уезжает. Был бы нашим, уже давно бы догадались. Как он понимает, кто нарушитель?» Торус ему указывает. «Раз они такие близкие к кореша, то могут общаться». Это мы для него, механизмы, а Спаситель — его руки и глаза в нашем мире. «Я так понимаю, что Спаситель — это тот, кто спас часовщика?» — переспросил я на всякий случай. «Да кто его знает?» Владимир снова налил всем водки. «Лично я считаю, что Спаситель — это тот, кто обнаружил артефакт из спас Торуса. Вы видели спираль Туруса вживую? Ее видели, когда она не имела никакой ценности, и никто не знал, что это за штука. Потом она загадочным образом пропала, и остались только фотографии. Кому она принадлежала раньше? Владимир переглянулся с женой. Кажется, она в кооперативе у камнерезов лежала, но эти парни точно не знали, что с ней делать». Они пытались сказать, что ее в граните нашли, но люди подняли их на смех. Времена были советские, люди верили в науку, а не во всякий бред. Могли за это из партии исключить или в дурдом на учет поставить. Я спрашивал, куда они дели артефакт, но никто из них не знал. Был, был, а потом сплыл. Появился часовщик и завертелась Значит, ключевой персонаж — часовщик. Человек, который знал, что такое спираль Туруса. Он же ее владелец, и он же сообщает Аркадию, сколько осталось до заполнения спирали. Я выпил рюмку и закусил. Но он живет не здесь, а мы не можем выехать, но встречаемся только во время снисхождения, когда все находятся в состоянии мистического кайфа и не представляют для него угрозы. Значит, он не неуязвим. — Конечно, нет. Его ж в восемьдесят девятом чуть не убили, поэтому и осторожничает, — предположила Катя. — Вам не кажется странным, что его уже тогда хотели убить? — спросил я у членов клуба заговорщиков. — Я в такие совпадения не верю. Значит, уже тогда был человек, который что-то знал, и хотел убить часовщика, собирающегося начать то, что в итоге все равно началось. Я не задумывался об этом. Владимир пожал плечами. Мы все тогда считали, что это были разборки. Криминал уже в то время начал потихоньку прессовать людей с нетрудовыми доходами, а часовщик выглядел точно как один из них. — А он не был похож на Женю, который приезжает на постановку? — спросил я. — Он прекрасно подходил на роль часовщика. Приезжал в гранитный, все знал, но уезжал, когда хотел. — Начнем с того, что в лицо часовщика мы не видели. Это надо у врачей спросить, которые его лечили. Или у Аркадия Петровича. Но я уверен, что этот чокнутый театрал не часовщик. Он субтильный, не скрывается и мне кажется, ему глубоко наплевать на то, что здесь происходит. Катя вообще считает, что он городской сумасшедший, на которого наша мистика не действует, — пояснил Владимир. Думаете, я почесал засвербевший затылок. Если на чокнутых магия не действует, потому что они живут в своем мире, то это наш шанс покинуть поселок. У тебя есть проверенный способ сойти с ума? С иронией взглянула на меня Елена. «Да, психотропные вещества. Или же допиться до белой горячки», — предложил я. «Не уверен, что допьюшься. Организм восстанавливается слишком быстро. А насчет веществ идея здравая», — рассудил Владимир. «Если мы покажем, что можно выезжать из поселка и заезжать в него, то у многих начнется прояснение в голове». «Согласен. Пока вы варитесь внутри себя, и желания будут сугубо местечковые. Однако бессмертие — это очень ценный приз, от которого многие не рискнут отказываться. Выберут жить под колпаком, но вечно, чем свободно, но недолго. А некоторые свободные после первого же гриппа захотят вернуться назад». — Это я еще не говорю про адаптацию к миру, отличающемуся от вашего. Владимир хлопнул ладонью по столу. Ну — но все, сопротивление бесполезно, можно расходиться. Алкоголь заострял его эмоции. — Володь! Катя посмотрела на него с укором. — Что, Володь? Нам тут осталось пару месяцев жить такой жизнью, а потом все закончится. «А вы откуда знаете про пару месяцев?» «Люди говорят», — ответил Владимир. «В администрации, наверное, сказали». «С завтрашнего дня выхожу на работу в ту самую администрацию и попробую через ее работников узнать о том, откуда они получают информацию». «Так они тебе и рассказали», — усомнился Владимир. «Забыли, что я специалист по развязыванию языков?» Видимо, алкоголь повлиял на мое желание немного прихвостнуть Короче, вечер прошел впустую. Так мы и не придумали никакой стратегии. Владимир посмотрел на часы. Вам уже пора ехать. А как же психотропные вещества, напомнил я. Опыт требует проверки. А где их взять? Самый простой вариант — поискать мухоморы по здешним лесам. В городе целая субкультура употребления мухоморов есть. Такое людям чудится, что ни одному сказочнику не придумать. Сто процентов сознание проваливается в другие миры, может и к Турусу нашему забраться. — Не слабо вы там веселитесь, — усмехнулся Владимир. — А может, ну и ей ту свободу. Заставит еще поганки всякие жрать. Владимир засмеялся и потискал Катю. — Ладно, завтра пойду в лес поищу мухоморы. Ты знаешь, какие дозировки безопасны? — Примерно. В моем кругу общения были такие энтузиасты, любители расширить границы сознания. Не скажу, что им это помогало в жизни, но свои видения они считали откровениями свыше. — Сергей. Елена постучала пальцем по циферблату наручных часов. — Пора. Я поднялся из-за стола. — Ладно, кружковцы. Рад был познакомиться и узнать, что не все здесь опоены мечтой о вечной жизни. Буду думать, искать способы запечатать Торуса назад в лампу. Я пожал руки Владимиру и Марату. — Завтра снисхождение, — напомнил Владимир. — Я помню. Схожу в театр, познакомлюсь с постановкой воочию. «Смотри не проникнись всеобщим ликованием. Оно заразно!» — предупредил Марат. «Обещаю не проникнуться. Всего хорошего!» Владимир проводил нас до ворот. Расстались молчком. Мы с Еленой сели в машину и отъехали от дома. «Как они тебе?» — спросила Елена. «Молодцы, что находят силы сопротивляться, но в их способность поменять ситуацию не верю». Типичные романтики-идеалисты. Подменить реальную идею бессмертия эфемерной свободы не получится. Да и какая это свобода? Во внешнем мире, если вы забыли, все решают деньги, а их добывание висит на человеке неподъемными гирями. У вас тут все работает как часы. Пришел, подписал контракт, и все, что от тебя требуется, это его соблюдение. Прежде чем заработать репутацию хорошего журналиста, я лет пять, перебивался с хлеба на воду. Жил у кого попало. Все, что зарабатывал, отдавал на погашение кредитов. Хотелось выглядеть не хуже людей. А вы, кто привык к понятной жизни, умрете от того, сколько вам потребуется всего знать и уметь. — Ты говоришь, как адвокат Торуса. — пристыдила меня Елена. — Нет, точно не адвокат. Я буду искать способ покончить с тем, что здесь происходит. Только потому, что это выльется во что-то ужасное, более страшное, чем смерть любимого человека от рака. Поднимусь, так сказать, над ситуацией, чтобы не чувствовать себя внутри нее и не зависеть от временных преимуществ, являющихся для большинства определяющими. — Какой ты умный, Сергей! — Елена поцеловала меня в щеку. «Временное бессмертие», — добавила она задумчиво, — «наш поселок не часы, как я думала раньше, а бомба с часовым механизмом, отчитывающим последние мгновения».